Глава 75. Путешествие в Америку проходит нелегко. Дует сильный ветер. Корабль и мой желудок подпрыгивают на волнах, которые не в силах усмирить даже магия. Я напоминаю себе, что у силы есть предел, и что некоторые обстоятельства следует принимать с максимальным достоинством, даже если это означает, что придется провести несколько дней в бесконечных страданиях, цепляясь за унитаз как за последнее средство спасения. Но море, наконец, успокаивается. Я уже в состоянии проглотить чашку самого потрясающего бульона с рисом, какой только мне доводилось пробовать в жизни. Над головами лениво кружат чайки, сообщая о том, что Земля совсем близко. И я вместе с другими пассажирами спешу выйти на палубу, чтобы увидеть впереди проблеск будущего. Ох, Нью-Йорк. Это самый волшебный город на Земле. Он наполнен энергией, которую я ощущаю даже издали. Сами здания кажутся живыми. Они совсем не такие маленькие и ухоженные, как в Майфэре. Это скорее разбросанные, как попало сооружение из кирпича и звездки, И люди между ними толкутся в странном ритме. Совершенно новом для меня, в который я страстно желаю влиться. Отцы поднимают на плечи девочек в нарядных фарточках и сыновей в матросских костюмчиках чтобы те лучше рассмотрели приближающийся город. Какая-то малышка, тонущая в огромных бантах, взволнованно показывает вперед: «Папа, посмотри!» Она говорит о заливе перед городом, наполненным дымом и паром. А над заливом возвышается фигура, представляющая собой невероятное зрелище. Это огромная, отлитая из бронзы леди с факелом в одной руке и книгой в другой. Ни какой-нибудь государственный деятель, ни бог и ни герой войны приветствует нас в этом новом мире. Это всего лишь обычная женщина, освещающая путь. Женщина, предлагающая нам свободу гнаться за собственными мечтами, если нам достанет на то храбрости. Когда я вижу сны, мне снится он. Картик приходит ко мне несколько ночей подряд. Он машет мне рукой с далекого берега, терпеливо ожидая, пока я доберусь до него. Он не произносит ни слова, но его улыбка говорит всё. «Как ты там? Я скучаю по тебе. Да, у меня все в порядке. Не тревожься». Там, где он стоит, пышным цветом цветут деревья, сияя всеми возможными красками. Часть земли еще обожжена и покрыта камнями. Это затвердевшие голые пятна, где никогда ничего не сможет вырасти. Впрочем, кто знает, но в других местах к свету пробиваются маленькие зеленые ростки. Жирная черная почва распространяется в разные стороны. Земля исцеляется. Картик берет какую-то палку и копает мягкую свежую землю. Он что-то затеял, но я пока не могу сказать, что именно. Облака раздвигаются, солнечный луч просачивается между ними, и теперь я вижу, что Картик что-то рисует. Это некий символ. Две руки, переплетенные пальцы, окруженные безупречным кругом. Любовь. Начинается день. Он заливает все ослепительным светом. Картик исчезает. «Нет!» — кричу я. «Вернись!» «Я здесь!» — откликается он. Но я не вижу его. Свет слишком ярок. «Ты не можешь удержать свет Джема!» «Я здесь!» «Поверь мне!» Вода омывает речной берег, размывает все, и вот уже ничего не остается. Но я все вижу. Я знаю, что это там. А когда я просыпаюсь, комната залита белым утренним солнцем. Свет так ярок, что больно глазам, но я не осмеливаюсь их закрыть. Я не хочу. Вместо того я стараюсь приспособиться к свету, позволяя слезам падать, куда им захочется, потому что это ведь утро. Это утро, и мне предстоит так много увидеть.